Глава 7. Два огромных войска стояли друг напротив друга. Ветер играл со знаменами. Вот он колыхнул стяг западного царства, и красное пламя затрепетало. Вот взлетел синий флаг царства Сангарии, и сапфировые горы на нем ожили. Это противостояние копилось много лет. Стычки на границах государств, небольшие местные войны за тот или иной город. И вот теперь настоящая битва. Не за влияние в какой-либо области, а за выживание, выживание народов. И кто победит, было неизвестно. Западное царство – сильное, древнее, богатое, славящееся своей историей, уходящей вглубь времен. И молодое, агрессивное царство Востока – Сангария, за последние десятилетия набравшее мощь небывалую раньше в этих землях. Силы были равны, но их правителей нет. Старый, уже умирающий царь Запада не хотел этой войны. А царица нового государства мечтала захватить весь мир. Кто победит? Усталая старость или агрессивная зрелость? Моя царица, пора выступать. Рано. Пусть нервничают. Я стояла на возвышении, что позволяло видеть оба войска. Чувство предвкушения победы уже перестало волновать меня, как в молодости. Все просчитано, проверено. Цель ясна, и осталось только выполнить, что решено. «Таллин, дайте команду своим войскам выдвигаться тайно. Мы подождем». «Да, моя царица. Предводитель племени Итонов был хорош. Мне нравился его хитрый ум в делах и неутомимость в постели. Выбирая любовников, я тщательно следила, чтобы они не покушались на большее, чем ночи со мной». «Главнокомандующий, чего мы ждем?» Надо напасть на этих варваров и сравнять их с землей. Молодой царевич был горяч, нетерпелив и неразумен. Единственный выживший внук и наследник старика. Единственная надежда на продолжение рода. Надо ждать. Миттены очень хитры. Не верьте тому, что видите. Точно говорю вам, у них есть скрытый замысел, и не один. Вы говорите так, будто боитесь их. Не ожидал я такого от великого защитника города – Трусости от огнеразящего. Щека главнокомандующего дернулась, но он удержал порыв дать затрещину юному царевичу. Глупость. Я боюсь глупости, наследник. Это самое опасное, что есть на поле боя. Из-за нее самое сильное войско может потерпеть поражение. Отряды Итанов почти завершили обход противника. А наши отборные войска уже завершили спуск с гор на Шерихат вместе с южанами. Прекрасно. Значит, ждем. Какое-то неясное чувство беспокоило меня, будто сегодня должно произойти непоправимое. Что-то, о чем я буду сожалеть очень долго. Это было странное чувство, ведь в своей победе я была уверена. Но ощущение смертельного поражения не покидало меня. Вердан, все готово? Да, не волнуйся. Разведчики вовремя сообщили, и отряд, что идет на шариха, достойно встретят Хорошо. Главнокомандующий не успел облегченно вздохнуть, как его внимание привлек звук горна. «Что это? Кто посмел?» «Царевич», — омертвевшими губами прошептал Вердан. «Да, мама, они не выдержали ожидания и первыми вступили в бой. Мой сын так вырос. Высок, красив, умен, ловок. Моя гордость. Так не хочется отправлять его в бой. Но он не простит мне остановки. Я незаметно кивнула двум воинам, чтобы присмотрели за ним. «Твой план в отношении царевича сработал». Ко мне подошла сердалика «Конечно, Айртан никогда бы не ввязался в бой так рано. Но молодость нетерпелива. Не зря мы подкупали его слуг, чтобы они нашептывали царевичу, что его слава способна превзойти славу огнеразящего». «Что делает этот дурак?» Вердан развернул коня и ринулся в сторону обезумевшего отряда. Атакующая часть западного войска уже смешалась с противником, остальные ждали команды главнокомандующего. И тому ничего не оставалось, как отдать ее. Битва началась. Сначала в общем замешательстве было непонятно, кто берет верх. То одни отступали, то другие. Люди перемещались, и уже непонятно, где враги, а где друзья. С тыла напали. Айртан надеялся, что предусмотрел все. Но внезапная атака царевича помешала довести подготовку до конца. Поэтому сейчас ему пришлось отправить отряд магов в конец войска, отбивать тылы. Из всех владей из всех владеющих магией на передовой остался только он. А она, как будто этого ждала, и ударила магией. Он уже не раз встречал магию круга Шандараков и был готов. Его сил должно хватить. Противостояние магов для остальных выглядело сплошным маревом. Цвета противоборствующих сил смешались и заполняли собою часть поля боя. Люди, попавшие в это световое поле, не выдерживали и исчезали. Кто-то совсем Кто-то успевал отползти в сторону из последних сил. Пламя Аэртана сжигало все на своем пути. Даже земля кипела. Лучи света и тьмы Шандараков, казалось, поглощали даже воздух. Живым здесь было не место. Не так он хотел использовать магию. Не на этом этапе боя. Правильно он сказал тогда. Глупость – страшное дело. И теперь под его огнем гибнут и его люди. Я успокоилась. Все идет по плану. Сейчас я поддамся, дам ему почувствовать свою слабость и заманю ближе к нам. Без своих магов он не сможет спастись. А без главнокомандующего войска падет, как и тогда, много лет назад. И все бы получилось. Но тут я увидела подбирающегося к сына. И весь мир померк для меня. Глупец, что он делает? Такой воин, как Айртан, раздавит его и даже дыхание не собьет. А этот мальчишка надеется отвлечь мага от нас собой. Прыгнув на лошадь, я успела только отдать приказ никому не вмешиваться и полетела навстречу врагу. Движение слева привлекло его внимание. Не глядя, Айртан направил туда луч сырой магии и удивился, ощутив сопротивление. Молодой рыжеволосый парень бесстрашно смотрел на него. Маг? Шандарак? Без разницы. Небрежно махнул рукой, и земля под парнем вскипела. Больше не обращая внимания на мальчишку, он сосредоточился на шандараках. И их стало меньше. Царица Ордалика неслась навстречу ему. Ее рыжие волосы развивались за спиной. Что это? Очередной трюк хитрой митонки? Что ж, в этот раз он не поведется на ее красоту и трюки. Поток яростного пламени полетел в царицу. «Нет! Мама!» Крик мальчишки остановил его. Обернувшись, он смотрелся в парня. Весь в копоте, даже рыжие волосы почернели. Он не просто выжил. Огонь явно не причинил ему ни малейшего вреда. Подлетевшая к ним растрепанная и явно уже невеличественная царица с ужасом уставилась на мальчишку. «Не трогай его!» Она перевела взгляд зеленых глаз на Эртана. «Он твой сын! Пожалуйста, не трогай его!»